Глава 17. Конец банды Геннадия Филоненко. Сотрудники службы наружного наблюдения погонь с выстрелами не устраивают и преступников с поличным не берут. В своей работе они любят неприметности и, по возможности, тишину. Служба у них такая. Не раскрываясь, наблюдать за фигурантами, даже если известно, что он преступник, и более ничего не предпринимать после чего докладывать обо всех передвижениях и встречах фигуранта своему непосредственному начальству. В один из погожих дней конца августа двумя сотрудниками наружного наблюдения была установлена еще одна связь Семена Кирьянова. Это был гражданин чуть выше среднего роста, лет по 30, спортивного телосложения с волевым лицом, решительный и с повадками человека, в любой момент готового дать отпор, если в этом случится надобность. «Он как сжатая пружина, я это прям чувствовал», — поведал майор Щелкунову, сотрудник отдела наружного наблюдения, старший лейтенант Милютин. И «Если эта пружина разожмется, кому-то ох, как худо придется». В деле их было двое сотрудников наружки. Старший лейтенант Валерий Милютин и лейтенант Платон Полянский. Милютин продолжил слежку за Семеном Кирьяновым, а Полянский, по распоряжению Милютина, поскольку в группе он был старшим, пошел за новым фигурантом. Но как только вошли в Ягодную Слободу, фигурант неожиданно исчез, как сквозь землю провалился. «Я его видел ясно и отчет вот как вас». То ли оправдывался, то ли возмущенно удивлялся лейтенант Полянский. И вдруг нет его, испарился, завернул в проулок и исчез. Я бегом за ним, а его нет нигде. И спрятался то негде, по правую и левую руку сплошные заборы. «Он что, раскрыл тебя?» Хмуро спросил начальник отдела наружного наблюдения, глянув на присутствующего при разговоре майора Щелкунова. «Да не знаю я!» — нервно развел руками Полянский. «Взял и просто исчез. Чтобы так исчезать, навык нужен». Заметил Виталий Викторович и посмотрел на Валентина Рожнова, минуту назад вошедшего в кабинет руководителя отдела наружного наблюдения. «Полагаю, Валя, что этот исчезнувший есть тот самый старший из этой троицы грабителей и убийц» что рядился капитаном милиции. «Тебе, я полагаю, он уже знаком, верно ведь?» Капитан Рожнов кивнул. По описанию, это был тот самый житель Ягодной Слободы с Межевого переулка по фамилии Раскатов, про которого ему рассказали Нина Марковна и участковый Каримов, когда он, Валя Рожнов, искал по городским окраинам фальшивого капитана милиции. За Раскатовым была даже установлена слежка. Однако она ничего не выявила. Ну что ж, заключил майор Щелкунов после того, как они с Рожновым вышли из кабинета начальника отдела наружного наблюдения. Будем брать этих супчиков. А не рано, — высказал сомнение Рожнов. В самый раз, — глянул на подчиненных Виталий Викторович. Пригласим уцелевших свидетелей из двух ограблений, устроим опознание, и кули те признают бандитов. Начнем их колоть на признательные показания. А если не признают, — спросил Рожнов, — признают. С едва уловимой неуверенностью в голосе произнес Виталий Викторович. «А если вдруг не признают, тогда принесем всем троим свои глубочайшие извинения. Ну, может, мне еще выговор влепят за необоснованные задержания. Так это мне не впервой». «Я понял», — изрек старший оперуполномоченный Рожнов. «Ну, а если понял, действуй», — дал добро на задержание подозреваемых Щелкунов. Сотрудник наружки, ходивший по пятам за парнем, что виделся с подозреваемым Семеном Кирьяновым, довел фигуранта до неприметного домика с покосившимся забором. Домик стоял близ оврага, на самой окраине городского поселка Калугина гора, и за ним начинались огороды, лесенкой спускающиеся к дну глубокого оврага. Постояв немного в тени развесистого клена, листья которого начали понемногу желтеть, и, дождавшись вечера, Сотрудник отдела наружного наблюдения потопал обратно, уверившись, что фигурант застрял в доме, скорее всего, до утра. Ну а что еще можно подумать, ежели в доме громко заиграл патефон? Зазвучала русская народная плясовая барыня, и послышался топот ног и пьяные возгласы. Брать молодого хороводного решили под утро. Хороводный. Член шайки банды. Жаргон. Силами местных милиционеров обложили дом со всех сторон. Потом трое оперов вошли в полисадник и встали у входных дверей. Подождав, когда милиционеры встанут под окнами, чтобы не дать никому убежать, все трое оперативников разом навалились и вырвали запорный крюк. Дверь с грохотом открылась, и кто-то, спавший на лавке, в сенях вскочил и дико заорал. «Шухер! Мусора!» Один из оперов быстро заткнул ему глотку ударом, сбившим заоравшего с ног, двое других бросились внутрь дома. Комса, спавший в одной рубахе без трусов, от крика тотчас проснулся и секунды две непонимающе взирал на потолок. Потом стряхнул себя руку голой дебелой, четкий, готов за тридцать, сел на кровати, сунул руку под подушку и достал револьвер. Когда в комнату влетел один из оперативников, Комса выстрелил. Оперативник вскрикнул, схватившись за бок, и тотчас выстрелил в ответ. Пуля угодила в плечо бандита, револьвер выпал из ладони. Подоспевший на выстрелы второй оперативник увидел, как его товарищ, держась за бок, целится в раненого комсу. «Встал — Встал! — заорал раненый опер. Увидев бежавшего товарища, уже тише обратился к нему. — Вяжи его, Сеня, меня тут зацепило немного. Зажимая рукой кровоточащий бок, он поковылял к выходу. Комса со связанными за спиной руками, полуголость, похмелья, Мало чего, соображавший, стоял посредине комнаты и вертел головой. Но когда уполномоченный отбросив фамильярности с матерком и спинками, потащил его из комнаты, до него, наконец, дошло, что происходит. Жизнь закончилась, даже не начавшись. Он шел и от жалости к себе кривил губы, стараясь держаться, чтобы не зарыдать. А когда его выводили из дома, он вдруг завыл. Протяжно, как воют по ночам одинокие волки или собаки, предчувствуя скорую смерть кого-либо из хозяев. Отчего стынет кровь, и мурашки бегают по коже. На Малине Калугиной горы взяли троих блатяков. Среди них был комса Николай Филиппович Башкатов. Ни Кирьянова, ни Раскатова среди троих задержанных не оказалось. Блатяк. Здесь член преступного мира. Жаргон. Виталий Викторович допрашивать комсу не торопился. Решил сначала провести опознание. В этом был свой резон. Если бандита малолетку опознает кассирша продовольственного магазина Нащапова Мариан Шварценберг и продавщица Ненель Куценко, то допрашивать молодого преступника будет гораздо легче, поскольку ему сразу будет что предъявить. И буквально часа через четыре после задержания комсы в управление доставили обеих женщин. Нашли трех молодых милиционеров, конечно, слегка постарше комсы, переодели их в гражданскую одежду и поставили в один ряд вместе с Башкатовым. Потом позвали Мариам Суреновну. Та довольно долго ходила мимо стоящих в ряд четверых парней, всматриваясь в каждого, потом указала на комсу. Он. «Вы уверены?» — переспросила лейтенант Зинаида Кац, как следователь, руководивший опознанием. Хотя майор Щелкунов, конечно, находился рядом. «Уверена». Не сразу, но твердо, ответила Мариам Суреновна. С Нинель Николаевной было проще. Как только она вступила в комнату, где стояли четверо парней, то она сразу прямо с порога указала на комсу. Так вот же он, который с теми двумя в магазин наш вломился, это он, мужчину, который бежать попытался, стрелял. На этом опознание закончилось. Посмурневшего комсу отвели в камеру, а когда его привели на допрос к Виталию Викторовичу, то после ряда формальных вопросов уже не задержанный по подозрению, а арестованный по обвинению заявил. «Я тут ни при чем, меня заставили». И посмотрел прямо в глаза майору Щелкунову, чтобы понять, верит ли ему майор милиции или нет. Но по лицу Виталия Викторовича, когда он вел допрос, ничего и никогда нельзя было угадать, по крайней мере, это еще ни у кого не получалось». Услышав от допрашиваемого, что он ни при чем, майор Щелкунов невозмутимо спросил. «Хорошо, пусть будет так. Кто тебя заставил?» «Эти... Геша с Сэмом», — последовал ответ. «Сэм — это Семен Кирьянов?» — задал уточняющий вопрос Виталий Викторович. «Ага. А Геша, надо полагать, это Геннадий Андреевич Раскатов». «Геша он и есть Геша», — так ответил майору Щелкунову Комса. «Кто он?» Как его зовут, откуда он, ни я, ни Сэм, и не знали никогда. «Этот Геша. Он ведь в Ягодной Слободе живет?» Осторожно промолвил Виталий Викторович, не сводя пытливого взора с допрашиваемого. «Да», — прямо ответил Комса. «А где именно? Кто же его знает?» Чуть поразмышляв, ответил Бандюган. «В гости он нас не звал, так что дома мы у него никогда не были. И адреса своего он нам не говорил». «Он у вас главным был?» Продолжил после небольшой паузы допрос майора Челкунов. «Ага, главным». Соглашаясь, кивнул Башкатов. «А как вы с ним знакомство-то свели?» — поинтересовался Виталий Викторович. «Да это не мы с ним, это он с нами знакомство свел». Ухмыльнулся Комса. «Теперь-то я это хорошо понимаю». «Грузовик с деньгами на Тесовской вы втроем брали?» — задал вопрос в лоб Челкунов. «Втроем». — ответил Комса. — Это наше первое общее дело было. Только стрелял один Геша, а бабки брал он с Сэмом. Я только за рулем москвича сидел. Так что я не при делах. Заставили меня. Потом было ограбление сберегательной кассы. После чего вы переключились на магазины. Сначала на промышленные, а потом на продуктовые. Так? — остро посмотрел на комсу майор Челкунов, играя с желваками. — Ну, так. — Только я ни при чем. Снова завел свою песню Башкатов. «Заставили меня!» На следующий день старший лейтенант Милютин позвонил с телефона автомата и сообщил адрес, где в настоящее время находится Семен Кирьянов. «Он у этой своей подружки торчит. Похоже, что останется ночевать», добавил сотрудник отдела наружного наблюдения. Майор Щелкунов долго не раздумывал. Что Семен Кирьянов преступник, известно и практически доказано. Адрес, где он сейчас находится, установлен. Так зачем же дальше огород огородить Надо брать грабителя и убийцу. И точка. Ноченьку ему придется испортить. Виталий Викторович по-быстрому собрал своих оперов и отправился по адресу. Настя Васянина жила на улице Евангелистовской в пятиэтажном доме, принадлежащем войлочно-валяльной фабрике. Здесь в отдельных квартирах жили передовики производства и инженерно-технические работники, а в коммуналках – прочие работники фабрики. Два года назад, как молодой специалист, прибывший по распределению на войлочно-валяльную фабрику Казани, она получила здесь однокомнатную квартиру на третьем этаже, чем, конечно, была невероятно довольна, поскольку до этого она жила в городке вместе с родителями в многокомнатной коммуналке. И вот... «Центр города, дом очень красивый, с колоннами и лепниной, бельведер на крыше, с которого виден практически весь город, а еще автономная котельная, кладовые в подвальных помещениях, чтобы держать там картошку и не очень нужное барахло, которое пока что жалко выбросить, прогулочная площадка на крыше и совсем рядом берег большого озера». На звонок открыла сама хозяйка. Как только входная дверь приоткрылась, один из оперативников резким движением раскрыл ее шире, быстро зажал девушке рот, отодвинул ее в сторону и прижал своим телом к стене. Остальные опера во главе с майором Щелкуновым прошли в комнату. Там, за круглым столом, застеленным зеленой клетчатой скатеркой, сидел Сэм и пил чай. На блюдечке перед ним лежал начатый кусок торта. Сам торт, явно дорогой, покрытый шоколадной крошкой, занимал середину стола, а напротив Семёна стоял стул и ещё один стакан с чаем и кусочком торта на блюдечке. Очевидно, Сэм и Настя совсем по-семейному наслаждались чаем, и Настя просто оставила своё место, чтобы пойти открыть дверь. Когда опера вошли в комнату, Сэм всё понял сразу, и не потому, что в их руках было оружие. Он не вскочил, не попытался бежать и вообще не предпринял никаких попыток к сопротивлению. Напротив, Кирьянов откусил от торта кусок и, жуя, запил его большим глотком чая. Потом отхлебнул еще и снова потянулся к торту. «Собирайся!» Резко отодвинул блюдечко с тортом ближе к середине стола один из оперативников. «Хватит жрать!» Сэм глянул на опера, не торопясь поднялся, прошел в коридор, накинул на плечи свою коричневую куртку-хулиганку, надел черные полуботинки, на голову напялил кепку и произнес. «Я готов». «Пошли», — направил в его сторону ствол пистолета оперативник. «И давай без глупостей, жалеть не станем». Семен уже было вышел из квартиры, потом обернулся, посмотрел на растерянную Настю и молча кивнул ей. Через несколько часов состоялось новое опознание, результаты которого были известны заранее. Однако провести его и соблюсти все формальности было необходимо. «Да, это тот самый круглоголовый». Заявила сначала одна чудом спасшаяся от смерти женщина, а потом ее показания подтвердила и другая. Это его мы видели при ограблении нашего продмага. Результаты опознания лейтенант Зинаида Кац не без удовлетворения зафиксировала в своих бумагах. На допросе Семен Кирьянов ничего не отрицал, кроме одного. Это когда Виталий Викторович спросил его, зачем он принуждал Николая Башкатова к совершению преступлений. «Ничего я его не принуждал». Глядя прямо в глаза, майору Щелкунову, заявил Сэм: Вот Геша, да, принуждал, и меня, и Комсу грабить и убивать. Оперечить ему было себе дороже. А что вы можете сказать про этого Гешу? Задал теперь уже единственный интересующий его вопрос майор Щелкунов. Что могу сказать? Раздумчиво глянул на майора милиции Сэм. Зверь он. Это по глазам уже видно. В отличие от своего молодого подельника Комсы, Сэм не мандражировал, держался спокойно и внутренне был готов к самому худшему исходу. После первого убийства для себя он определил «будет так, как будет». А еще Семена Кирьянова грела любовь, настоящая. А когда по-настоящему любишь, прочие окружающие обстоятельства кажутся малозначащими. Даже заключение за решетку. А вот с арестом Раскатова случилась загвоздка. По адресу его не оказалось. Он наверняка заметил слежку за собой и решил не искушать судьбу и в свое логово больше не возвращаться. Когда майор Щелкунов и капитан Рожнов вместе с местным участковым старшим лейтенантом Ибраем Каримовым пришли к и Марфиной, та встретила незваных гостей неласково. «Ну, пустила его жить в отцов дом. И что?» — отвечала Аглая на вопросы Виталия Викторовича. «Кем постоялись мне приходился?» «Да никем не приходился. Он племянник товарки моей Марфы Семеновны Остафьевой. Приехал шесть лет назад из Огрызского района. Попросился пожить. Я пустила. Денег с него никаких не брала. А где он сейчас, мне неведомо. Мне он не докладывается». Марфина отвечала на вопросы как-то заучено, будто подобные вопросы ей кто-то когда-то уже задавал. И она запомнила ответы на них, которые сейчас и воспроизводят. Выглядело странным, что, когда она отвечала на вопросы, то все время смотрела в сторону, теребя пальцами складку на переднике, что указывало на ее волнение, которое она тщательно скрывала. Щелкунов это приметил и для себя решил, что немного позже стоит заняться этой Аглой Марфиной и разузнать о ней побольше. Вызвали еще раз на допрос Сэма и Комсу в надежде разузнать, где может скрываться Раскатов. Те ничего не вспомнили. Про себя Геша никогда ничего не рассказывал. Были ли у него еще какие знакомые в городе, кроме них, они ведать не ведали. Коли его дома нет, стало быть, уехал. Многозначительно изрек Комса, всем своим видом показывающий, что из всей преступной троицы он меньше всего виноватый и вообще оказался в банде случайно. «Куда же он мог уехать?» — поинтересовался Щелкунов. «А кто же его знает?» Чуть подумав, все так же со значением произнес Комса и неожиданно добавил. «На машине куда хошь, можно уехать. Хоть в Москву, хоть в Анапу с Алупкой. «А ведь точно!» Виталий Викторович с досады даже прикусил губу. «И как это он забыл про автомобиль «Москвич»?» «А где у вас обычно стояла машина?» Быстро спросил он. «Так это, в Сараюшке, в самом конце Слободской улицы». Так же быстро ответил Комса. За ней однорукий Михеич приглядывал. «Кто такой этот Михеич?» — нетерпеливо спросил майор, понимая, что Геннадий Раскатов на машине может уехать и дорога каждая минута. «Да знакомый Сэма». В управлении взяли новенькую победу, и ее без всяких вопросов выделил Виталию Викторовичу на время проведения оперативных действий по обезвреживанию банды Раскатова начальник ГРО подполковник Фризин. И поехали на Слободскую улицу, что находилась в Свердловском районе города. Нашли сарай, вскрыли. Москвича в нем не оказалось. Буквально через полминуты к сараю примчался мужик, годов под пятьдесят, с пустым рукавом вместо левой руки. Кто такие? Чего надо? Грозный изрек однорукий и помахал здоровенным гаечным ключом, зажатым в правой руке. — Где Москвич? — А какое твое дело? — так ответил на вопрос Виталий Викторович Михеевич. Майор Челкунов показал свое служебное удостоверение и нетерпеливо повторил вопрос. «Где «Москвич»?» «Уехал», — последовал короткий ответ. «Когда?» — спросил Виталий Викторович. «Да с полчаса назад». Изрек однорукий Михеевич и только теперь опустил гаечный ключ. На розыск автомобиля «Москвич 400» номерной знак ТГ-1828 была брошена вся городская милиция. На дорогах, трактах, шоссе и выездах из города были учреждены милицейские дозоры, поголовно проверяющие все москвичи и прочие легковые автомобили. Майор Щелкунов ходил из угла в угол в своем кабинете и ждал, когда раздастся столь ожидаемый им звонок. И, наконец, дождался. Москвич с наверным знаком ТГ-1828 видели на Оренбургском тракте недалеко от танкового училища. Он движется в сторону бывшего Воскресенского монастыря. «Едем!» — подхватив с вешалки кожаную куртку, крикнул Виталий Викторович капитану Рожнову, нервно курившему у окна. Через несколько секунд кабинет начальника отдела по борьбе с бандитизмом городского управления МВД опустел.